Глава восемнадцатая. Айртон и Бен Джойс Айртон вошел в рубку уверенным шагом и молча встал перед Гленнерваном Том Айртон, начал Гленнерван Мы с вами находимся на Дункане, который вы хотели захватить обманом Что вы можете сказать в свое У Мне нечего говорить, сэр Я имел глупость попасться Уступайте со мной, как вам будет угодно Назовите свое настоящее имя «Мне надо знать, как к вам обращаться, Айртон или Бен Джойс?» Ответом было молчание. «При каких обстоятельствах вы покинули Британию и оказались в Австралии?» «Я не буду отвечать», — произнес Айртон. «Изобличить меня вы не сможете. Любой судья зашел бы в тупик, разбирая мое дело. Кто объяснит, почему я появился в Австралии, раз капитана Гранта здесь нет? Кто докажет, что я и Бен Джойс одно и то же лицо?» «Почему полиция дает мои приметы, если я никогда не сидел в тюрьме? Кто выступит свидетелем обвинения, если все мои сообщники на свободе? Кто, кроме вас, может подтвердить, что я хотел захватить это судно и передать его каторжникам?» «Чтобы осудить человека, нужны доказательства, а у вас их нет». «Айртон, я не судебный следователь, которому поручено расследовать ваше прошлое. Оно меня не касается», — помедлив продолжал Гленрован. «Я намерен только выяснить наши с вами взаимоотношения. Вам известно, что я ищу капитана Гранта. Одно ваше слово может навести меня на правильный след. Где находится капитан?» и «Я вам не скажу», — ответил Айртон. «Где Британия потерпела крушение?» Айртон молча пожал плечами и отвернулся. «Айртон, здесь нет ни судей, ни палачей. Если вы и дальше будете упорствовать...» — На первой же стоянке я передам вас английским властям. — Как вам угодно, — пожал плечами боцман, затем повернулся и направился в каюту, где Том Остин содержал его под стражей. Оборвалась последняя ниточка, на которой держалась надежда разыскать капитана Гранта. Глянровану оставалось только вернуться в Англию. Яхта стремительно понеслась по зеркальной глади океана, и к вечеру горы Новой Зеландии окончательно скрылись из виду. Возвращение на родину ни у кого из пассажиров не вызывало радости. Паганель, у которого всегда находились для друзей слова утешения, хранил теперь мрачное молчание и целыми днями сидел у себя в каюте. Однажды Гленнерван заговорил было с ученым о том, что со временем можно возобновить поиски капитана Гранта. Паганель только отрицательно покачал головой, как человек, потерявший всякую надежду. Роберт и Мэри поддерживали друг друга как могли. Им пришлось смириться с мыслью, что они стали сиротами при, возможно, живом отце. Джон Манглс не знал, чем утешить их. Майор мрачно попыхивал трубкой и подозрительно косился в сторону каюты Паганелли. Эллен, после того, как муж ничего не добился от Айртона, решила попытать счастья сама. Она упросила Гленервона разрешить ей переговорить с боцманом наедине. Зная, как деликатна и тактична его молодая жена, чувствуя, что она может взять добротой и лаской там, где не принес результата разговор с позиции силы, Гленарван предоставил ей свободу действий. Эллен сама пришла в каюту Айртона. Беседа продолжалась более двух часов. Молодая женщина всеми способами старалась найти подход к человеку, которого жизнь сделала недоверчивым и безжалостным. В конце концов, ей это удалось. Эллен вышла из каюты, улыбаясь. За спиной у нее стоял Айртон. «Эдуард», — проговорила Эллен, — «уступая моей просьбе, господин Айртон согласился поговорить с тобой еще раз. От своего имени я обещала ему, что сделаю все возможное, чтобы смягчить его участь». «Все так и будет», — подтвердил Гленнерван. «Прошу вас, Айртон». Вслед за хозяином Дункана Боцман прошел в кают-компанию и закрыл за собой дверь.